Готовящийся стать приемником, прежде всего должен настроиться на человека, возможного передатчика сигналов. У ломаистов одним из столпов духовной тренировки служит такая интенсивная концентрация мысли на одном предмете, что все другие объекты исчезают из поля сознательного восприятия. С другой стороны, эта тренировка предусматривает также упражнения, направленные на развитие способности воспринимать различные токи неуловимых сил, борозящих Вселенной по всем направлениям. Некоторые утверждают, что телепатия, подобно тума и другим полезным, но необязательным талантам, только непроизвольные побочные достижения, приобретаемые в процессе духовного совершенствования, и, следовательно, делать те предметом специального изучения излишни. Есть другая точка зрения. Сила, приобретаемая в процессе духовного совершенствования, позволяет применять на практике телепатию и большинство других оккультных способностей. Но тот, кто не способен достигнуть высоких ступеней мистического пути, или же вовсе к этому не стремится, имеет право стараться преуспеть хотя бы на какой-нибудь из его боковых тропинок. Как правило, в этом учителями мистики единодушны, и многие из них заставляют своих учеников упражняться в телепатии. Некоторые анахареты и созерцатели могут воспринимать на расстоянии сообщения своего духовного наставника и без предварителей тренировки. Этот факт считает следствием их глубокого почтения к учителю. Полагают также, что небольшое число мистиков стихийно получает способность передавать мысли на расстоянии. Основы обучения для изучающих телепатию сжато можно обрисовать следующим образом. Прежде всего необходимо выполнять все упражнения, вызывающие состояние транса при концентрации мысли на одном объекте до тех пор, пока субъект не сольется с объектом. Нужно в равной степени тренироваться в выполнении дополнительных упражнений, а именно опустошать сознание от всякой умственной деятельности, создавая в нем безмолвие и совершенный покой. Затем следует распознавание и анализ разнородных явлений, вызывающих внезапные и, по-видимому, необъяснимые психические и физические ощущения, особое состояние сознания, Радость, печаль, страх, и, кроме того, неожиданные воспоминания о лицах, предметах, событиях, как будто не имеющих никакой связи с ходом мыслей или действиями человека, в памяти которого они всплывают. После того, как ученик тренируется подобным образом в течение нескольких лет, он допускается к совместным медитациям с учителем. Оба запираются в тихой, скудно освещенной комнате и концентрируют свои мысли на одном и том же предмете. В конце упражнения ученик сообщает учителю все фазы своей медитации, различные идеи, возникшие в ее процессе, субъективные представления. Эти данные сопоставляются с моментами медитации учителя, сходство и расхождения отмечаются. На следующем этапе ученик, ничего не зная о предмете медитации учителя, старается воспрепятствовать возникновению в своем сознании мыслей, создать в нем вакуум и наблюдать неожиданно появляющиеся мысли, чувства, представления, как будто чуждые его собственным интересам и представлениям. Возникшие у ученика во время упражнений мысли и образы снова подвергаются анализу ламы, сравнивающего их с тем, что он мысленно внушал ученику во время сеанса. Теперь учитель будет давать ученику уже конкретные задания. Последний должен в это время сосредоточиться, находясь на небольшом расстоянии от наставника. Если приказы вас приняты, это будет видно из ответов или действий послушника. Тренировка продолжается, причем дистанция между учителями и учеником постепенно увеличивается. Они теперь находятся не в одном помещении, но занимают разные комнаты. В том же здании или же ученик возвращается в собственную хижину или пещеру, а через некоторое время удаляется от жилища ламы на расстоянии уже в несколько километров.